с натянутыми холстами, висели его картины. Он рисовал без устали, выполнял официальные и личные заказы начальства. Письма его были бравурны, в них проступала своеобразная, незнакомая мне еще, индивидуальность. Я не боюсь своей юности, хочу сделать ее стабильной, разделить своим человеком и в полночь нового 2000 года умереть с бокалом в руке, с улыбкой в морщинах и умной наглостью в сердце, писал он. «Очень хорошо все на свете, Зорюшка. Попробуйте заявить, что нет. Жаден к каждому новому утру». И какое бы оно ни было, от чистого, золотисто-тихого до изгаженного, оруще-порочного, с просторными прозрачными ветрами или замечательно черными ямами, обнимаю его в чувственном и в головном наслаждении. В каждом завтра клад кладов. И, как бы ни случался иной раз страшен в кажущемся бесплодии материал ежедневности, масть м е р способен преодолеть его, обнажив бездну удивительных форм. Провожая нас, держась за борт грузовой машины, он встал на колесо, подтянулся и сказал «Коля, ты должен знать, я люблю Зорюшку». Коля заботливо натянул мне на плечи брезентовую покрышку, чтобы укрыть от ветра, и, усевшись рядом, крепко обнял. Сердце мое зашлось от благодарности за высокую и непререкаемую веру в меня и в наше. Впереди опять были дальние дороги, но, Боже, как мне было хорошо! н и страшен ни холод, ни ветер. Мы были вместе с Колей». В поездке мы чувствовали себя лучше, чем в княж-погосте, особенно в летнюю пору, и если попадался нескандальный конвоир. Есть мы, тайга, тундра, дороги, которые доведут меня до сына, а позже нас с Колюшкой доволи. Дверь теплушки а Откатывали в сторону. Свесив наружу ноги, мы усаживались на пол вагона. Мерно стучали колесам. Хвойно-лиственные полосы леса дарили глазу отдых. С товарной скорости... На зеленом мху можно было разглядеть красную-черную спелость. В пункте назначения паровоз, поманеврировав, сталкивал наши вагоны по заржавленным, заросшим травой рельсам в тупик, и мы тонули в тишине необжитого полустанка. После концертов, в ожидании, когда нас прицепят к проходящему составу, разжигали костер, подкидывали сучья, пламя дымный шум нарвалось к небу. Из леса тянуло холодом, сыростью, наползал слоями туман. Мимо проносились пассажирские поезда. Стоя у насыпи, запрокинув головы, мы с Колей смотрели, как яркий электрический свет рассекал тьму. Оранжевые колпачки настольных ламп в спальных вагонах, протрассировав, Уносились поездами дальше, к Москве, земля долго дрожала. В несоизмеримости судеб вершителей наших жизней, пребывавших в уюте экспресса, безумной корягой, погибавшей в лесу нами, дрогнувшими у насыпи в ожидании телячьих вагонов, была неумолимая печаль без начала и конца. В «Княжпогосте» нас обычно застигали приказы, инструкции, постановления о тех или иных ограничениях. Лагерь не терпел стабильности и успокоения. Где-то внутри системы, совсем вблизи, существовал идеолог передвижек и постоянного устрашения». Еще до выезда на трассу вышел приказ всех женщин с Цолпа п е р е в е с т и жить на сельхозколонну, находившуюся в трех километрах от основной базы. На Цолпе мы проводили весь день, ночевать отводили туда. Готовить теперь приходилось мужчинам, поскольку мы получали сухой паек, а плиты на новом месте не было». В то утро Колюшка встретил меня, как обычно, усадил завтракать, и только после этого сказал, обещая, что отнесешься спокойно к тому, что я расскажу. Я уже знала, что последует дальше...